Повсюду, насколько хватал глаз, простиралась беспредельная саванна. Коричневая, золотая, буро-зеленая, теряющаяся в переливчатой дымке и совершенно пустынная. Казалось, они единственные люди в этом мире. «Вообще-то она не пустая», сказала Лира. «Ты имеешь в виду того человека, «Нет. Ты знаешь, что я имею в виду?» «Да, знаю. Вон на траве тени. Наверное, птицы», — сказал Уилл. Он уже давно заметил, как п о у д о л ь мелькает что-то темное, маленькое. Эти тени были видны лучше, если смотреть на них не прямо, а краешком глаза. Когда он сказал об этом Лире... Она ответила Это творческая пассивность Что-что? Первым о ней сказал поэт Китс Спроси у доктора Маллоун У меня она включается, когда я общаюсь с с о л и т е о м е т р о м А у тебя, когда ты пользуешься ножом Разве нет? Да, наверное Но я вот что подумал «А не Дэймон или это...» «Я тоже так подумала, только...» Она приложила палец к губам, он кивнул. «Смотри», — сказал он, — «видишь там упавшее дерево?» Это было то самое дерево, на которое взбиралась Мэри. Они осторожно подошли к нему, косясь на рощу. «Не упадет ли вдруг еще одно?» Тихим утром, когда слабый ветерок едва шевелил листья, не верилось, что такая гигантская колонна может рухнуть, но она, тем не менее, лежала перед ними. Могучий ствол был высоко над их головами. С одной стороны его поддерживали на весу вырванные из земли корни, а с другой — густые ветви. Некоторые из этих ветвей — Сломанные и помятые были сами по себе толще любого обычного дерева из мира Уилла. Вся крона, в которой было множество еще уцелевших сучьев и свежих зеленых листьев, возвышалась над ними, как р а з в а л и н ы рухнувшего дворца. Внезапно Лира схватила Уилла за руку. у с шепнула она. «Не смотри». Я уверена, они близко. Там что-то мелькнуло. Могу поклясться, что это пан. Ее рука была теплой. Он ощущал это сильнее, чем присутствие огромной массы ветвей и листвы у себя над головой. Притворяясь, что лениво скользит взглядом по горизонту, он у к р а д к о й покосился наверх. на эту путаницу зелёного, коричневого и голубого. И там она не ошиблась. Увидел то, что явно не было деревом, а рядом с ним ещё одно. «Пойдём отсюда!» Едва слышно прошептал он. «Идём куда-нибудь ещё и посмотрим, пойдут ли они за нами». «А если нет?» Ладно. Давай. Тихонько откликнулась Лира. Для виду они осмотрелись по сторонам, взялись за одну из ветвей, уткнувшихся в землю, словно собираясь по ней в з о б р а т ь с я а затем как будто передумали, пожали плечами и двинулись прочь. Ужасно хочется оглянуться, сказала Лира. когда они отошли на несколько сот метров. «Лучше не надо. Они нас видят и не потеряются. Догонят, если захотят». Они сошли с черной дороги в высокую по колено траву и с трудом побрели по ней, наблюдая, как вокруг мечутся. Скачут и порхают насекомые. И, слушая их шуршание из трекот, сливающиеся в один, Многоголосый хор. «Что ты собираешься делать, Уилл?» Тихонько спросила Лира после нескольких минут молчания. «Мне нужно вернуться домой», — ответил он. Однако в его голосе ей послышалось сомнение. По крайней мере, она очень надеялась, что он еще колеблется. «А если они до сих пор тебя ищут?» Спросила она. «Те люди!» «Но в конце концов мы бывали и не в таких переделках». «Да, правда. Но я думала показать тебе и Ордан-колледж, и наше болото. Хотела, чтобы мы были вместе». «Да», — ответил он. «Я тоже хотел». Да и снова побывать в Читагаце было бы здорово. Это прекрасное место. А если призраки оттуда ушли? Но у меня мать. Я должен вернуться и ухаживать за ней. Ведь я просто бросил ее у миссис Купер. А это нечестно по отношению к ним обеим. Нечестно, что тебя вынудили так поступить. «Да». Согласился он. «Но это не честно другого рода. Это как ураган или землетрясение. Может, оно и не честно, только винить тут некого. А вот если я оставлю мать у пожилой женщины, которая сама-то не слишком здорова, это будет совсем другое, не честно. Это будет попросту нехорошо». Так что домой вернуться надо. Но, может, теперь нам будет трудно жить, как раньше. Может, наш секрет раскрылся. Вряд ли миссис Купер могла справиться одна. Если на маму нашло, и она опять стала всего пугаться. Помнишь, я рассказывал, как у нее бывает. Тогда миссис Купер, наверное, обратилась за помощью. И когда я вернусь, меня отправят в какой-нибудь... Специальное заведение. «Да что ты? Неужели в приют?» «По-моему, так полагается. Откровенно говоря, не знаю. Мне даже думать об этом противно». «Тогда ты воспользуешься ножом и сбежишь. Хотя бы в мой мир». «Все-таки мне надо быть с матерью. Когда вырасту, я смогу ухаживать за ней по-настоящему». в своем доме. И тогда уж никто нам не помешает. «Как, по-твоему, у тебя будет жена?» Он надолго умолк. Но она знала, что он не просто молчит, а думает. «Так далеко я не загадываю», наконец ответил он. «Тогда это должен быть кто-нибудь, кто...» поймет. Я не думаю, что в моем мире такая найдется. а ты выйдешь замуж. Я тоже сказала она и голос у нее д тронул. г если да, он тоже вряд ли будет из моего мира. Так мне кажется. Они медленно брели дальше, к горизонту у них было сколько угодно времени все время оставшееся у вселенной принадлежало им через некоторое время Лира сказала ты ведь сохранишь у себя нож правда и сможешь посетить мой мир конечно во всяком случае я никогда бы не отдал его кому-то другому «Не смотри», — сказала она, не сбивая шага. «Вон они опять! Там! Слева!» «Значит, все же пошли за нами!» Обрадованно откликнулся у и л Я так и думал, что пойдут. Ладно, будем притворяться дальше. Сделаем вид, что ищем их. И будем проверять все самые дурацкие места». Теперь это превратилось в игру. Они нашли маленькое озеро и стали искать в грязи и камышах, громко уверяя друг друга, что их деймоны должны были принять вид лягушек, водяных жуков или с л и з н я к о в Они отдирали кору давно упавшего веревочного дерева на опушке рощи, прикидываясь, будто ищут там своих деймонов в облике уховерток. Лира разыграла целое представление, заявив, что наступила на муравья, жалела его, утверждая, что у него лицо пана, и обвиняла в нежелании говорить с ней. Но, улучив удобную минутку, она наклонилась к уху у было и серьезно сказала, понизив голос, чтобы их не услышали. «Ведь мы должны были п р о с и т ь их!» «Как ты думаешь?» У нас не было другого выхода. Да, ты права. Тебе пришлось труднее, чем мне. Но нам обоим больше ничего не оставалось. Потому что ты дала Роджеру обещание и должна была его сдержать. А тебе надо было еще раз поговорить с отцом. И мы должны были их всех выпустить. Да. И я так рада, что нам это удалось. Когда-нибудь пан тоже порадуется. Это будет, когда я сама умру. Теперь нам не грозит разлука. Так что мы правильно сделали».